20. Внезапно наступившая тишина, мягко говоря, обескураживала. Пять резких звуков напоминали выстрелы из ружья. Но кто стрелял? И как можно пятью пулями кончить такую схватку? «Они затихли. Что это значит?» – прошептала Ева. «Кто-то победил», – сказал я. «Сатана, ты думаешь? Сатана?» – выдохнула она. «Я не знал, кто победил в схватке». Сатана или Консардайн? Конечно, я отчаянно надеялся, что Консардайн убил Сатану. Но так или иначе, общий итог схватки, по моему мнению, должен быть за рабами Кефта. Они вооружены ножами, и они ни о чем не задумываются. Если Консардайн убил Сатану, рабы, вне всякого сомнения, послали его вслед. Но я не сказал Еве этого. «Выиграл сатана или проиграл, власть его кончилась», — сказал я. «Бояться его больше нечего». «Конечно, если мы выберемся из этой проклятой дыры неиспуганными», — мрачно заметил Гарри. «Откровенно говоря, я бы скорее слышал звуки большого праздника оттуда, сверху». «Что с вами?» — спросил я. «А праздник бы их отвлек», — ответил он, и при этом искоса взглянул на Еву. «Но тут, как бы сказать?» «Будьте добры, не считайте меня слабой женщиной, Баркер!» Ядовито заметила Ева. «Не стоит щадить моих чувств. Что вы хотите сказать?» «Ну ладно, скажу вам прямо. Я понятия не имею, где мы». Я свистнул. «Но дорогу сюда вы знали?» «Нет», — ответил он, — «не знал». «Я действовал на удачу, капитан. Я знал о проходе за троном и о комнате внизу. В ней он прячет золотой трон». «Даже однажды заглянул в нее сверху. Я решил, что оттуда должен быть выход. Мне повезло, что я его нашел. Но как выйти отсюда, не знаю». «Может, лучше двигаться куда угодно?» «Предложила Ева». «Конечно», — согласился я. «У нас только один пистолет. В любую минуту могут появиться рабы». «Предлагаю идти направо», — сказал Гарри. «Мы где-то вблизи отличных покоев сатаны. Это я знаю». «Оставьте пистолет у себя, капитан!» Мы осторожно пошли вдоль коридора. Баркер осматривал стены, качал головой и что-то бормотал. Что-то продолжало удивлять меня с той самой минуты, как Ева вышла из темного амфитеатра и встала рядом со мной у лестницы. Можно попробовать выяснить и сейчас. «Гарри?» – спросил я. «Как вы сделали, что отпечатки появлялись только на одной половине шара?» Что помешало сатане, как обычно, манипулировать с черного трона? Он очень старался. Вы пробрались обратно в храм после нашего ухода. Я это сделал до того, как мы ушли, капитан. Он улыбнулся. Вы ведь заметили, как я рылся в механизме? Я думал, вы его настраиваете. Я так и сделал. Он улыбнулся еще шире. Устанавливал так, чтобы все следы отражались на счастливой половине поля. так, чтобы приспособление в его троне не действовало. Я думал, может, следующая встреча в храме будет с вами. Боялся только, что он заметит отсутствие шума. Слава богу, не заметил. Слишком вышел из себя. «Гарри, я взял маленького человека за плечи. Вы сполна отплатили мне за то, что я для вас сделал. Ну-ну, подождите, пока выберемся». Он смолк. «Что это?» – прошептал он. Послышался взрыв, еще громче тех, что были в храме. И он был ближе к нам. Пол коридора дрогнул. Затем послышался еще один взрыв. «Бомбы!» — воскликнул Баркер. «Третий взрыв, еще ближе!» «Черт возьми! Пора убираться отсюда!» Баркер принялся обнюхивать стены, как терьер. Неожиданно он хмыкнул и остановился. «Нашел что-то!» — сказал он. «Теперь тише! Стойте за мной, я взгляну!» Он нажал на стену. Отошла панель, открыв один из маленьких лифтов. Он облегченно перевел дыхание. Мы втиснулись в лифт. Вверх или вниз? Он закрыл панель за нами. А вы как считаете? Ну, храм на уровне земли. Мы как раз под ним. Если пойдем вниз, окажемся где-то возле загонов рабов. И если вверх, нужно миновать храм. Если сможем миновать его, не останавливаясь, там вряд ли будет больше рабов, чем здесь, капитан. «Вверх!» — решительно сказала Ева. «Значит, вверх!» — повторил я. Лифт медленно начал подниматься. Послышался еще один взрыв, громче предыдущих. Стены лифта задрожали. Где-то падала штукатурка. «Все ближе и ближе!» — сказала Ева. «Если проберемся в комнаты сатаны, поищем его личный туннель». Баркер остановил лифт. «Он где-то поблизости. Это наш лучший шанс, капитан!» «Если повезет, будем в безопасности на берегу». «Готов поклясться, что сейчас уже все в доме знают, что происходит, и пытаются выбраться. Мы могли бы уйти на катере». «Пахнет гарью», — сказала Ева. «Еще как!» Баркер послал лифт вверх на максимальной скорости. «Перед нами в стене появилась щель. Оттуда вырвалось облако дыма». Неожиданно Баркер остановил лифт. Он осторожно отодвинул панель. Выглянул, затем кивнул нам. Мы вышли в маленькую комнату, отделанную тусклым черным камнем. С одной стороны бронзовая дверь. Очевидно, прихожая. Но куда она ведет? Стоя в ней и не решаясь двинуться дальше, мы услышали еще два взрыва. Один сразу вслед за другим. Казалось, они произошли на том же этаже. Снизу донесся треск, как от падающей стены. Лифт, из которого мы только что вышли, полетел с грохотом вниз. Из открытой панели повалил густой дым. «Боже! Все проклятое место в огне!» Баркер захлопнул панель и, побледнев, посмотрел на нас. И неожиданно я подумал о Копхеме. Копхем с его джентльменскими бомбами, которые должны были разворотить днище Астарты. Сатана сказал, что Копхем скрывается вблизи лаборатории. Во время нападения рабов на храм Он мог воспользоваться возможностью избежать. Путь ему был открыт. Он пошел прямо в лабораторию и теперь в безумной мстительности разбрасывает приготовленные бомбы. Я тронул бронзовую дверь. Она не закрыта. Держа пистолет наготове я медленно открыл ее. Мы были в одном конце той удивительной анфилады, той сокровищницы красоты, которую сатана создал для себя. То волшебное место, которое произвело на меня такое впечатление, что я ушел оттуда, раздумывая, не отказаться ли от Евы и не отдать себя полностью в руки сатаны. В тихой комнате стоял дым. Он затянул гобелены, бесценные картины, резьбу из дерева и камня. Мы пересекли эту комнату и заглянули в следующую, гораздо большую. Из-за дыма совсем близко послышался еще один взрыв. Сквозь дым, спотыкаясь, шел сатана. При виде его мы втроем прижались друг к другу. Во рту у меня пересохло, и я почувствовал, как пот смочил корни волос. Это не было страхом, нечто большее, чем страх. Потому что сатана, спотыкавшийся нам навстречу, был слеп. Глаза его больше не были голубыми, алмазно-твердыми или алмазно-яркими. Тусклые и серые, они напоминали неполированные агаты. Мертвые глаза, как будто пламя выжгло их. Вокруг них и на них была красная краска, как маска. Сатана был без плаща. На его распухшей шее виднелись следы пальцев, пальцы консардайна. Одна его рука свисала, другой он прижимал к груди, маленькую статуэтку слоновой кости, эрота. И всех прекрасных вещей, ради которых он строил свои планы, грабил и убивал, эта статуэтка, я думаю, была любимой. Вещь! в которой он находил чистейший, совершеннейший дух красоты, которую, как бы ни был низок сатана, он хорошо знал и которой поклонялся. Он спотыкался, поворачивая голову из стороны в сторону, как слепой зверь. Слезы непрерывно текли из невидящих глаз и блестели на щеках. Сквозь завесу дыма следом за ним крался Копхем. Через его левое плечо висела сумка, ее распирала изнутри. Копхем сунул в нее руку и вытащил круглый предмет, размером с апельсин, отсвечивающий тусклым металлическим блеском. Копхем смеялся, так же непрерывно, как сатана плакал. Копхем остановился. «Сатана!» – позвал он. «Остановись! Пора отдохнуть, дорогой хозяин!» Спотыкающаяся фигура продолжала двигаться. Насмешка в голосе Копхема исчезла. Он стал угрожающим. «Стой, собака! Стой, когда я приказываю!» «Хочешь получить бомбу за пазуху?» Сатана остановился, дрожа, крепче сжимая статуэтку. «Повернись, Сатана!» – насмехался Копхем. «Неужели, хозяин, ты откажешь мне в свете твоих глаз?» И Сатана повернулся. Копхем увидел нас. Рука с бомбой взлетела вверх. «Олтер!» – крикнула Ева и заслонила меня, растаяв руки. «Олтер! Не нужно!» Я не пытался стрелять. Честно говоря, я даже не подумал об этом. Меня еще не оставило оцепенение, которое охватило при виде сатаны. Быстрая реакция Евы спасла нас, вернее, пули. Копхем опустил руку. Сатана не оборачивался. Я сомневаюсь, что он слышал. Он не чувствовал ничего, кроме своей боли и голоса учителя Да и ему, подумал я, он повиновался только, чтобы спасти от уничтожения статуэтку. Ева! Безумие отчасти спало с лица Копхема. Кто с вами? Подойдите ближе. Мы придвинулись к нему. Киркхим и маленький Гарри, стойте на месте. Поднимите руки, оба. Я вам обязан, Киркхим, но я вам не верю. Ева, куда вы идете? Мы пытаемся убежать, Уолтер, мягко сказала она. Идемте с нами. Идти с вами? С вами? Безумие вновь охватило его. Не могу. Здесь только часть меня. Остальное в комнате, полный зеркал. Часть меня в каждом зеркале, я не могу уйти без них. Он помолчал, очевидно размышляя. Дым становился гуще. Сатана стоял неподвижно. Разделенная личность, сказал Копхем. Сатана это сделал. Но он продержал меня, там недостаточно долго, я убежал. Если бы остался, там немного дольше, весь ушел бы в зеркала. В них и сквозь них, и прочь. А так, продолжал Копхем с ужасающей, безличной серьезностью. Эксперимент остался незавершенным. «Но я не могу уйти и оставить эти кусочки себя, понимаете, Ева?» «Осторожно, Ева! Не возражай ему!» – прошептал я. Он услышал. «Заткнитесь, Киркхем! Я разговариваю с Евой!» – злобно сказал он. «Мы можем вам помочь, Уолтер!» – спокойно сказала Ева. «Идемте с нами!» «Я пошел в храм!» – прервал он. говоря совершенно спокойно. Его пораженный мозг перешел на другую тему и взял с собой свои бомбы. Бросил несколько. Я использовал сонный газ. Консардайн лежал у основания лестницы. Спина его была сломана. Сатана как раз поднимался с него. Он закрыл рот и нос и побежал. Несколько брызг моего средства в глаза. Я его прихватил с собой. Вот и все. Он пошел сюда, как крыса в нору. Он слеп теперь. Настроение его изменилось. Он громко, безумно расхохотался. «Идти с вами, оставить его, после всего, что он мне сделал? Нет, нет, Ева, нет, ради всех ангелов на небе, мы еще погуляем, сатана и я, и пойдем вместе, и все маленькие куски меня в его проклятых зеркалах пойдут с нами. Долгое, долгое путешествие, но я сделал так, чтобы начало было быстрым». сказал я я хочу спасти Еву. туннель на берег как его найти или путь туда закрыт я велял вам заткнуться киркием огрызнулся он все привыкли повиноваться сатане теперь сатана повинуется мне все теперь повинуются мне вы ослушались подойдите к стене киркием я подошел к стене делать было нечего хотите знать как пройти в туннель спросил он когда я дошел до стены и повернулся идите в прихожую через правую стену «Слушайте меня, Гарри!» Он бросил на меня злобный взгляд. «Шестая панель слева по коридору. Оттуда в другой коридор. По пандусу вниз до конца. Оттуда через последнюю панель направо. Там начинается туннель. Все с этим. А теперь, Киркхем, посмотрим, пойдете ли вы с ними. Ловите!» Он поднял руку и бросил в меня бомбу. Казалось, она летит так медленно. У меня хватило времени подумать, что будет со мной, если я ее не поймаю, или уроню, или поймаю слишком резко. Мне везло, ничего подобного я не сделал. «Хорошо, вы идете», — улыбнулся Копхем. «Держите на случай встречи с рабами. Я думаю, храм я от них очистил. Газовые бомбы, кирхем газовые бомбы. Все они там спят и во сне пируют». И он опять захохотал. «Убирайтесь», — неожиданно рявкнул он. Мы прошли обратно в прихожую. Глядеть в лицо друг другу мы не смели. Выходя, я оглянулся. Копхем смотрел нам вслед. Сатана не пошевелился. Мы прошли в дверь и закрыли ее. До прихожей мы шли, как могли быстро. Она была полна дымом и походила на печь. Первый коридор тоже оказался задымленным. Второй значительно чище. Когда мы дошли до его конца, Баркер не сразу справился с панелью. В конце концов, она открылась как дверь. Перед нами был не вход в туннель, как я ожидал, а пустая каменная комната, примерно в 20 квадратных футах. Против нас находилась тяжелая стальная дверь за решеткой. По обе стороны двери стояли едоки кефта. Мощные мужчины, вооруженные петлями и ножами. Вдобавок у них были карабины. Первое огнестрельное оружие, которое я видел у рабов. Бомба Копхема была у меня в кармане. В первое мгновение я думал использовать ее. Здравый смысл подсказал мне, что крыша может обрушиться на нас. И уж во всяком случае, вход в туннель будет завален. Я опустил руку на рукоять пистолета. Рабы держали нас под прицелом своих ружей. Не стреляли они, я думаю, только потому, что узнали Баркера. «Привет, привет! Что это с вами?» Баркер сделал к ним шаг. «Что вы здесь делаете?» – спросил один из рабов. И из-за его слабого акцента я подумал, что он был русским, до того, как стал тем, чем стал. «Приказ сатаны!» – резко сказал Гарри и указал на ружья. «Опустите их!» Раб, который спрашивал, что-то сказал другому на незнакомом языке, которым пользовался сатана. Тот кивнул. Они опустили карабины, но держали их наготове «Пропуск!» – спросил раб. «Он у вас, капитан!» – Баркер быстро повернул ко мне голову. Потом снова к рабам. «Нет, не у вас, у меня!» Я догадался по его глазам, что он хотел сказать. Рука моя лежала на рукояти. Я с бедра выстрелил во второго раба. Тот схватился за грудь и упал. В то же мгновение Баркер бросился в ноги первого раба. Тот упал. Прежде чем он мог встать, я прострелил ему голову. У меня не было угрызнений совести по поводу этого убийства. Едоки никогда не казались мне людьми. Во время войны я по гораздо меньшим поводам убивал куда лучших людей. Баркер обыскал упавшего раба. Он встал со связкой ключей и подбежал к двери. Менее чем через минуту он отвел прутья решетки и открыл дверь. Перед нами лежал туннель, длинный, выложенный камнем и тускло освещенный. «Нужно торопиться», — сказал Баркер, закрывая за нами тяжелую дверь. «Мне не нравится то, что он сказал о быстром начале путешествия. Я думаю, он собирается взорвать лабораторию, а там достаточно взрывчатки, чтобы взорвать весь ад». Мы побежали по тоннелю. Примерно через тысячу футов нам встретилась еще одна стена. Она закрывала путь, превращая туннель в тупик. Баркер лихорадочно ощупал ее дюйм за дюймом, немеющими пальцами. Неожиданно стена скользнула в сторону, как на катках. Мы прошли в отверстие и побежали дальше. Свет мигнул и погас. Мы остановились в полной темноте. Земля задрожала под ногами. Затем послышался глухой звук, похожий на голос проснувшегося вулкана. Я обнял Еву. Пол туннеля раскачивался. Слышался грохот падающих камней. «Боже, Сатана уходит!» – голос Баркера звучал истерически резко. «Да, это так, Сатана ушел. И Копхем тоже. И все остальные, живые и мертвые, в замке. Они тоже ушли. И все сокровища Сатаны, вся красота, которую он собирал, все ушло, сожжено и разбито в ужасном взрыве. Неповторимые сокровища, прекрасные предметы, без которых мир всегда будет беднее, уничтожено навсегда». стертых с лица земли. Я ощутил болезненную пустоту, как будто сами кости стали пустыми. Я чувствовал сожаление и ужас, словно присутствовал при огромном жертвоприношении. Ева обхватила меня за шею, я слышал ее рыдания Отбросив расслабляющие мысли, я крепко прижал ее к себе, утешая. Камни перестали падать, мы двинулись дальше, выбирая путь среди камней при свете фонаря Баркера. Туннель был сильно поврежден. Если я и молился, то о том, чтобы нам не завалило выход. В таком случае мы умрем, как крысы. Но повреждения уменьшались по мере того, как мы удалялись от взрыва. Хотя время от времени мы продолжали слышать звуки падения камней сзади. Наконец мы пришли к грубо обработанной скале, которая закрывала туннель и должна была служить его концом. Тут Баркер трудился долго. И я с ним, и оба изо всех сил, прежде чем нашли способ открыть ее. Наконец, когда фонарик уже почти не светил, скала опустилась. Мы вдохнули холодный, свежий воздух. Поблизости слышался шелест волн. Еще минута, и мы стояли на скале, на которой я видел сатану, глядящего на волны залива. Мы увидели огни Херувима. Яхта ближе подошла к берегу. Ее прожектор осветил пристань, затем дорогу, ведущую к большому дому. Мы спустились со скалы и по берегу направились к причалу. Справа от нас небо светилось, пульсируя. Силуэты деревьев выделялись на фоне огня, как на японской гравюре. Погребальный костер сатаны. Мы добрались до причала. Прожектор осветил нас. Мы смело шли вперед. Баркер сел в лодку, стоящую у причала. На яхте, по-видимому, решили, что мы направляемся к ним. Они продолжали освещать нас прожектором. Мотор лодки заработал, я помог Еве спуститься в нее, потом прыгнул следом. Баркер запустил мотор на первую скорость, а потом и на полную. Лодка рванулась вперед. Луны не было, на воде туман. Огонь погребального костра сатаны бросал зловещий отсвет на медленные волны. Баркер направился к яхте. Неожиданно он резко свернул влево и прочь от Херувима. Мы услышали крики с палубы, туман сгустился. Луч прожектора скоро исчез из вида. Он потерял нас и повернул опять к причалу. Баркер направил лодку к берегу Коннектикута. Он передал мне руль, а сам занялся мотором. Ева прижалась ко мне. Я обхватил ее рукой и привлек еще ближе. Ее голова опустилась мне на плечо. Мысли мои вернулись к горящему замку. Что там произошло? Может быть звук взрыва и огонь привлекли зрителей, добровольцев пожарных и соседних деревень? полицию. Вряд ли. Место такое уединенное, к нему так трудно добраться. Но завтра, конечно, придут. Что обнаружат? Как воспримут найденное? И сколько человек спаслось? А те, кто остался в доме сатаны? Те, кто погиб от рук рабов и от бомб Копхима. Среди них были люди, занимавшие высокое положение. Как скажется их исчезновение? Газеты долго будут этим заниматься. И сатана. В конечном счете шулер. преданный, в конце концов, им же, крапленой картой. Если бы он играл свою игру в семь отпечатков честно, он был бы непобедим. Но он не захотел, власть его основывалась на лжи, а власть не может быть крепче, чем то, на чем она основана. Ложь сатаны предала его. Шулер, да, но и много, много больше. Будет ли нас преследовать месть, хотя он и погиб? Что ж, придется рискнуть. Я отбросил печальные мысли и решительно повернул от прошлого к будущему. «Ева», — прошептал я, — «все, что я имею, это те 66 долларов и 95 центов, которые у меня были, когда я впервые тебя встретил». «Ну и что?» — спросила Ева, удобнее устраиваясь у меня в руках. «Не хватит для медового месяца», — сказал я. «Конечно, есть 10 тысяч, что я получил за дело в музее». «Я не могу их взять, придется передать музею от анонимного дарителя». «Конечно», — равнодушно сказала Ева. «О, Джим, дорогой, как хорошо быть свободной». Баркер продвинулся вперед и взял у меня руль. Я обнял Еву обеими руками. Далеко впереди светились огни какого-то коннектикутского города. Они пробуждали болезненные воспоминания. Я вздохнул. «Все сокровища погибли, я застонал». «Почему мне не хватило ума схватить корону или скипетр с золотого трона? У меня была возможность». «Вот корона, капитан», — сказал Баркер. Он порылся в кармане, вытащил корону и положил Еве на колени. Драгоценности сверкнули. Мы смотрели на них, потом на Баркера, потом снова на них, не веря своим глазам. «Корона погнулась немного», — весело продолжал Баркер. «Пришлось согнуть, чтобы сунуть в карман. Взял и скипетр». но он выскользнул, а подобрать времени не было. Впрочем, подобрал несколько других красивых вещиц, и он высыпал две пригоршни колец, ожерелья и необработанных жемчужин на корону. Мы смотрели, лишившись дара речи. «Разделите пополам, если вы с Мисс Евой остаетесь вместе», — сказал Гарри. «Надеюсь, они неподдельные». «Гарри!» — прошептала Ева, почти не дыша. Она наклонилась и поцеловала его. Он замигал и отвернулся к рулю. «Напоминает мне Мэгги», – печально прошептал он. «Я почувствовал что-то круглое и твердое в кармане. Бомба Копхема!» С легким покалыванием под корнями волос я осторожно опустил ее в воду. Огни берега приближались. Я собрал драгоценности с колен Евы и сунул их Баркеру в карман. Потом прижал Еву и повернул ее лицо к себе. «Совсем как мы с Мэгги», – хрипло прошептал Гарри. Я прижал губы к ее губам. Жизнь показалась такой сладкой, но губы Евы слаще.